Нил Гейман. Истина — пещера в черных горах. Вы спрашиваете, смогу ли я себя простить? Я готов простить себе многое. То, что оставил его, то, что сделал. Но никогда не прощу себе тот год, когда ненавидел собственную дочь, думая, что она сбежала, скорее всего, в город. Весь год я запрещал произносить ее имя. И если и упоминал его в молитвах, то лишь ради того, чтобы однажды она осознала, что натворила, какой позор навлекла на мою семью, и чтобы ей стало стыдно за выплаканные матерью глаза. Я ненавижу себя за это, и ничто не может утешить мою ненависть, даже то, что случилось этой ночью на горном склоне. Я провел в поисках без малого десять лет, хотя след давно остыл. Я мог бы сказать, что Нашел его случайно. Вот только я не верю в случай. Если идти по тропинке, рано или поздно доберешься до пещеры. Но это случилось позже. Вначале была долина на большой земле, где посреди луга у журчащего ручейка белел дом, словно облачко в зелени травы и едва начавшего багроветь вереска. Перед домом стоял мальчишка, собирал с боярышника клочья овечьей шерсти. Он не видел, как я подошел. Я не поднял глаз, покуда я не сказал. Я тоже когда-то собирал пук с колючек. Мама его мыла, а потом делала для меня разные штуки. Мячик, куклу. Мальчик обернулся. Вид у него был изумленный, будто я возник из ниоткуда. Это было не так. Я прошел много миль, и мне оставалось пройти куда больше. — Я тихо хожу, — пояснил я. — Это дом Каллума макинаса". Мальчик кивнул. Выпрямился в полный рост, пальца на два выше моего, и сказал, Я есть Калум Макинес. А есть еще кто, кого так зовут? Калум Макинес, которого я ищу, взрослый мужчина. Мальчишка ничего не ответил, он молча выпутывал толстый ком шерсти из цепких колючек. Может это твой отец? Продолжил я. Может его тоже зовут Калум Макинес? Мальчик пристально посмотрел на меня. «Кто ты такой?» «Хоть и мал ростом, я такой же человек, как и ты», — ответил я. И я пришел повидаться с Калумом Макинесом». «Зачем?» — мальчик поколебался. «И почему ты такой маленький?» «Хочу кое-что спросить у твоего отца. Мужской разговор», — ответил я и заметил, что в уголках его рта прячется улыбка. Не так уж плохо быть маленьким, Калом. Однажды ночью в мою дверь постучали Кэмболы. Целый отряд, двенадцать человек с ножами и дубинами. И потребовали, чтобы моя жена, мурак, выдала меня. Они пришли убить меня из мести за какую-то надуманную обиду. А она сказала, «Молодой Джонни, беги на дальний луг, скажи отцу, пусть возвращается. Скажи, я за ним послала». И на глазах у Кэмпбеллов мальчик выбежал за дверь. Они знали, что я очень опасный человек, но никто не сказал им, что я маленький. А если и сказал, они не поверили». «Мальчик тебя позвал?» — спросил Калум. «Это был не мальчик», — сказал я. «А я сам. Вот кто. Я вышел за дверь и был таков». Калум рассмеялся. «А почему Камбалы на тебя охотились?» «По недоразумению». Они считали, что коровы принадлежат им, а я считал, что их право собственности закончилось в ночь, когда коровы ушли со мной за холмы. «Подожди тут», — сказал юный Макинес. Я сел недалеко от ручья и стал рассматривать дом. Не маленький был дом, больше похожий на жилье лекаря или законника, а не того, кто промышляет разбоем. На земле валялись камешки. Я собрал их в кучу и принялся бросать в ручей. У меня меткий глаз и мне нравилось издали попадать в цель. Я забросил сто камней, когда мальчик наконец вернулся в сопровождении высокого мужчины с пружинистой походкой. Волосы с проседью, лицо удлиненное, похожее на волчью морду. Я знал, что в тех холмах волки давно не водились, и медведи тоже. «Доброго вам дня!» — сказал я. Он ничего не ответил, только глянул на меня. Я привык к таким взглядам. Я ищу Калома Макинеса. Если это вы, так и скажите. Если не вы, не тяните, я пойду своей дорогой. Какое у вас к нему дело? Хочу нанять его в проводники. А куда вас надо вести? Я уставился на него. Так просто и не скажешь. Многие не верят, что такое место существует. На Туманном острове есть пещера. Он помолчал, потом сказал... — Калум, иди в дом. — Ну, па, скажи матери, пусть даст тебе лекарство. Ты его любишь, иди. На лице мальчика сменяли друг друга удивление, голод и радость. Он повернулся и рванул к дому. Калум Макинов спросил. — Кто вас сюда прислал? Я указал на ручей, что журчал между нами, спускаясь вниз по холму. — Что это? — спросил я. — Вода, — ответил он. «Говорят, на том берегу есть король», — сказал я. Тогда я совсем не знал Калума, да и не успел узнать его лучше, но глаза его стали осторожными, а голова склонилась набок. «Как мне убедиться, что вы тот, за кого себя выдаёте?» «Я ничего не утверждаю», — сказал я. «Но некоторые утверждают, что на Туманном острове есть пещера, а вы знаете к ней путь. Я не скажу вам, где она». Я и не собирался спрашивать. Мне нужен проводник. Вдвоем идти безопаснее. Он смерил меня взглядом, и я ждал шутки о своем росте, но ее не последовало, и я был ему за это благодарен. Он просто сказал. «Когда мы доберемся до пещеры, я входить в нее не стану. Будете выносить золото сами». Я ответил. «Как скажете. Берите столько, сколько унесете. Я к нему не прикоснусь». Но я вас отведу. Вы получите за труды хорошие деньги. Я полез за пазуху и протянул ему мешочек. Это за то, что вы меня туда отведете. И другой в два раза больше по возвращении. Он насыпал из мешочка монет на свою огромную ладонь и кивнул Серебро! Отлично! Хочу попрощаться с женой и сыном. Вам не надо собираться? В юности я промышлял разбоем а разбойники ходят налегке. «Возьму... разве я веревку? Для гор!» Он похлопал по кинжалу, висевшему на поясе, и вернулся в свой выбеленный дом. Его жену я так и не увидел, ни тогда, ни после. Не знаю, какого цвета у нее волосы. Я побросал в ручей еще с полсотни камней, и, наконец, он вернулся с мотком веревки на плече, и мы двинулись прочь от дома, слишком большого для разбойника». «Мы шли на запад. Горы между большой землей и побережьем похожи на растущие холмы. Издали они нежные, багровые туманные, как облака. Они зовут и манят. Это медленные горы. На такие легко подниматься, словно на пригорок. Зато на это уходит целый день, а то и больше. Мы шли все вверх и вверх, и к концу дня совсем окоченели. На вершинах над нами белел снег» хотя дело было в разгар лета. В тот первый день мы не сказали друг другу ни слова. Нам нечего было сказать. Мы знали, куда идем. Мы разожгли костер из овечьих катышков и веток боярышника, вскипятили воду и навели себе кашу. Каждый бросил в кастрюльку по горсти овса и щепотки соли. Горсть калума была огромной, а моя совсем небольшой. Он усмехнулся. — Надеюсь, тебе половину не одолеть. Я ответил, что да, не одолеть. И не солгал, ведь ем я меньше, чем мужчина обычного роста. По мне это хорошо, я могу прокормиться в чаще орехами и ягодами, что большого человека от голода не спасет. Тропа велась по горам, почти никого не встречая. Однажды нам попался лудильщик со слом, нагруженным старыми кастрюлями. Ославила девушка. Она была улыбнулась мне, решив, что я ребенок, а рассмотрев ближе, насупилась и бросила бы в меня камнем, если бы лудельщик не истегнул ее хлыстом, которым погонял осла. Еще мы обогнали старуху и мужчину, ее внука. Старуха сказала, они идут домой из-за гор. Мы поели с ними, и старуха сообщила, что ходила народы своего первого правнука и что все прошло удачно. Она предложила предсказать нам судьбу по линиям на ладонях — если мы позолотим ей ручку. Я насыпал старой перечнице муки грубого помола, и она посмотрела на мою руку. — Я вижу смерть в твоем прошлом и твоем будущем. — Смерть ждет нас всех, — ответил я. Она замолчала. Мы сидели на самом высокогорье, где даже летние ветра дышат стужей, где они воют, стягают и в клочья раздирают воздух. На дереве была женщина. Теперь будет мужчина. Я спросил, это что-нибудь значит для меня? Возможно, будет значить, — ответила старуха. Остерегайся золота. Серебро никогда тебе не навредит. И больше ничего мне не сказала. — Твоя ладонь обожжена, — обратилась она к Калуму Макинусу. Он молча кивнул. «Дай тогда другую руку, левую». Он так и сделал. Она всмотрелась в его ладонь. «Ты возвращаешься туда, откуда начал. Ты будешь выше многих. И тебя не ждет могила там, куда ты идешь». «То есть я не умру?» — переспросил он. «Такова судьба, написанная на левой руке. Я знаю только, что сказала, не больше». Она знала больше. Я понял это по ее лицу. Больше ничего существенного на второй день не произошло. В ту ночь мы легли спать под открытым небом. Ночь была ясной и холодной. На небе сияли звезды, так ярко и близко, что казалось, «Протяни я руку, и могу собирать их, как ягоды». Мы лежали бок о бок под звездами, и Калум Макинес сказал, «Она сказала, тебя ждет смерть, а меня нет. Моя судьба кажется счастливее». — Возможно. — А! отмахнулся он от своих мыслей. — Чепуха все это! Старушечки бредни! Я проснулся в утреннем тумане и увидел, что на нас с любопытством смотрит олень. На третий день мы перевалили через горный хребет и двинулись вниз. Мой спутник сказал, — Когда я был мальчишкой, в очаг упал отцовский кинжал. Я выхватил его но рукоять была горячей, как пламя. И хотя мне было очень больно, я не выпустил кинжала, а погрузил в воду. Пошел пар. Мою ладонь обожгло, а рука скрючилась, словно теперь до конца времен ей суждено было держать меч. Я сказал, «Ты со своей рукой, и я крошечный человек. Мы славные герои, что ищут счастья на туманном острове». Он засмеялся, коротко и невесело. «Славные герои!» и больше ничего не сказал. Снова пошел дождь и уже не переставал. Эту ночь мы провели в маленьком домишке. Из трубы поднималась струйка дыма, и мы позвали хозяина, но нам никто не ответил. Я открыл дверь и снова крикнул. Было темно, но я учуял запах свечного жира, словно тут горела свеча, которую недавно затушили. «Никого нет дома», — сказал Калум. Но я покачал головой и наклонился, чтобы заглянуть под кровать. «Может, вылезете?» — спросил я. «Мы просто путники. Ищем тепла, крова и приюта. Готовы поделиться овсом, солью и виски. И мы не причиним вам вреда». Сначала женщина, спрятавшаяся под кроватью, молчала. Потом сказала. «Муж ушел в горы» и велел мне спрятаться, если придут чужие, чтобы со мной ничего не сотворили. «Я всего лишь маленький человек, добрая госпожа, ростом не больше ребенка. Вы повалите меня одним ударом. Мой спутник обычного роста, но я клянусь, что ничего плохого он не сделает. Мы только воспользуемся вашим гостеприимством и просушим одежду. Вылезайте, прошу вас». Она вылезла, вся в пыли и паутине но даже с перепачканным лицом она оказалась красавицей с длинными густыми золотисто-рыжими волосами. На миг она напомнила мне мою дочь, однако та смотрела людям в глаза, а это испуганно уставилась в землю, словно ожидая побоев. Я поделился с ней овсом. Калум достал из кармана полоски сушеного мяса. Женщина вышла и вернулась с парой вялых репок, а потом приготовила еду на троих. Я наелся. Женщина ужина почти не коснулась. Калум, который все подъел, наверняка остался голоден. Он налил всем виски. Женщина выпила совсем немного, разбавив виски водой. По крыше барабанил дождь, в углу капало с потолка. Хоть нам здесь были не рады, я был доволен, что на эту ночь у меня есть кровь. И тут в дверь вошел мужчина. Он ничего не сказал, лишь впирился в нас недоверчивое зло. Потом снял плащ из промасленной дерюги и шапку. Бросил на земляной пол. Повисла гнетущая тишина. Калу Макинес сказал. «Ваша жена позволила нам здесь остановиться, когда мы ее нашли. Правда, это случилось далеко не сразу». «Мы попросили ее о ночлеге», — добавил я. «И о том же просим вас». Мужчина фыркнул. На высокогорье люди на слова так же скупы, как на золотые монеты. Однако у них существует обычай. Когда путник просится переночевать, ему нельзя отказать, даже если ты в кровной вражде с ним самим или его кланом. Женщина почти девчонка, а борода мужчины седая. И я было подумал, не дочь ли она ему. Но нет, у них была всего одна кровать, где едва могли улечься двое. Она пошла овечий загон, примыкавший к дому, и вернулась с овсяными лепешками и вяленой ветчиной, которые там спрятала. Порезала тонкими ломтями ветчину и поставила прямо на деревянной доске перед мужчиной. Калум налил мужчине виски. «Мы ищем туманный остров. Вы не знаете, он на месте». Мужчина взглянул на нас. На высокогорье горькие ветра. Они выхлёстывают слова из человека. Поджав губы, он ответил. Ну, сегодня утром я видел его с вершины. Сегодня на месте. А насчет завтра, не знаю. Мы легли спать на твердом земляном полу. Огонь потух, и от очага не было тепла. Мужчина и его женщина спали на кровати за занавеской. Он воспользовался женой прямо под овечьей шкуры, прикрывавшей кровать. А прежде прибил за то, что накормила нас и впустила в дом. Я все слышал. Не мог не слышать. Сон ко мне не шел. Мне доводилось ночевать в бедняцких лачугах. Я спал во дворцах и под звездами. И до той ночи я бы вам сказал, что мне все равно, где спать. Но тут я проснулся до рассвета, уверенный, что пора уходить, хоть и не знал почему. И разбудил калума, приложив палец к его губам. Мы неслышно покинули дом на горном склоне, не попрощавшись. И я никогда еще так не радовался тому, что ухожу. Мы отошли на милю, когда я сказал. «Остров! Ты спрашивал, будет ли он на месте? А ведь остров или есть, или его нет!» Колумб долго взвешивал слова и только потом ответил. «Туманный остров не такой, как остальные. А туман, который его окружает, не такой, как другие туманы». Мы спускались по тропе, за сотни лет протоптаны овцами, оленями и немногими людьми. Его еще называют «крылатым островом». Некоторые говорят, что сверху он похож на крылья бабочки. Не знаю, правда ли это. А Пилат еще шутил, мол, что есть истина. Спускаться было сложнее, чем подниматься. Я обдумал его слова. Иногда, мне кажется, истина — это просто место. Мне кажется, она как город. К нему тянутся сотни дорог, тысячи троп, которые, в конце концов, приведут туда же. Не имеет значения, откуда ты. Если идешь к истине, ты достигнешь ее, по какому бы пути ни шел. Калу Макинес молча посмотрел на меня сверху вниз, а потом сказал. — Ты ошибаешься. — Истина — это пещера в черных горах. Туда один путь, только один. Он опасен и тяжело если выберешь неверную тропу, умрешь в одиночестве на склоне. Мы перевалили через гору и посмотрели вниз на побережье. У воды виднелись селения, а прямо передо мной, по другую сторону моря, из тумана выступали высокие черные горы. «Там твоя пещера», — сказал Калум. «В тех горах». «Это кости земли», — подумал я. Но вот этой мысли мне стало не по себе, и чтобы отвлечься, я спросил. «Сколько раз ты там бывал?» «Лишь однажды», — Калум помолчал. «Я искал пещеру весь свой шестнадцатый год, потому что слышал легенды и верил. Если буду искать ее, то найду. В семнадцать я до нее добрался» и вынес столько золота, сколько смог. Ты не испугался, проклятие? В юности я ничего не боялся. И что ты сделал со своим золотом? Часть закопал в одному мне неизвестном месте. Остальным заплатил за женщину, которую любил, и построил хороший дом. Он замолчал, словно и так сказал слишком много. На берегу не было перевозчика. Только лочонка, в которой едва могли поместиться трое рослых мужчин, причаленная к кривому мертвому стволу. Рядом колокол. Я позвонил в колокол, и вскоре к нам подошел какой-то толстяк. Он сказал Калому. — Вам переправа будет стоить шиллинг, а за мальчика платить три трепени. Я выпрямился. Я не столь высок, как другие мужчины, но гордости у меня не меньше, чем у них. Я тоже мужчина. И заплачу шиллинг. Перевозчик смерил меня взглядом и поскреб в бороде. — Прошу прощения. Глаза уже не те. Я отвезу вас на остров. Я протянул ему шиллинг. Он взвесил монету в руке. — Вы не обманули меня на девять пенсов. Большие деньги в наши трудные времена. Вода была цвета сланца, хотя небо и синело над головами, а волны гонялись друг за другом в белых шапках. Перевозчик отвязал лодку и с грохотом протащил ее по гальке. Мы вошли в холодную воду и залезли в лодку. Плеск весел, лодка легко заскользила вперед. Я сел ближе к лодочнику. «Девять пенни, может, и хорошие деньги. Но я слышал о пещере в горах Туманного острова, где полно золотых монет и древних сокровищ». Он пренебрежительно качнул головой. Колумб пристально посмотрел на меня, сжав губы так, что они побелели. Я, не обращая внимания, вновь заговорил. «Пещера, полная золотых монет. Наследие норманов, южан или тех, кто, говорят, был тут задолго до всех нас. Тех, кто скрылся на Западе, когда пришли люди». «Слышал?» — кивнул лодочник. «И слышал также, что на золоте лежит проклятие. Вот одно о другом и позаботилось». Он сплюнул в море и добавил, «Ты, честный человек, карлик, видишь по твоему лицу, не ищи пещеру, добра из этого не выйдет». «Конечно, вы правы», — сказал я и не покривил душой. «Ясное дело», — ответил он, — «не каждый день возишь разбойника и карлика на туманный остров. В наших краях плохая примета вспоминать тех, кто ушел на запад». Остаток пути мы молчали. Море тем временем стало неспокойным, а волны били в бок лодки так сильно, что, боясь выпасть за борт, я держался за нее обеими руками. Когда минуло, как показалось, полжизни, лодка пристала к длинному причалу из черных камней. Вокруг разбивались волны, по лицам стекали соленые брызги. На причале стоял горбон и продавал овсяные лепешки и сушеные сливы, твердые, словно каменные. Я дал ему пени, и наполнил сливами карманы кожаной куртки. Мы ступили на туманный остров. Теперь я стар, во всяком случае, не молод. И все же, что вижу, напоминает мне о чем-то ином, виденном прежде. Красотка с огненно-рыжей гривой напоминает мне еще сотню таких девиц и их матерей, какими они были в детстве, какими умерли. Проклятие возраста! Все вокруг становится отражением чего-то другого. Впрочем, время, проведенное на туманном острове, которое мудрые называют крылатым, ни о чем ином мне не напоминает. От того причала до Черных гор был день пути. Калу Макинос посмотрел на меня, коротышку в половину ниже его, и пошел широким шагом, словно проверяя догонюли. Он шагал по сырой земле, сплошь покрытой папоротником и вереском. Над нами низко бежали облака, серые, белые, черные. Прятались друг за друга, выглядывали и снова прятались. Я дал ему обогнать меня, дал уйти в дождь. И Калума поглотил сырой серый туман. Тогда и только тогда я побежал. Это одна из моих тайн. Тех, что я не раскрыл ни единому человеку, кроме Морак, моей жены, Джонни и Джеймса, моих сыновей, и Флоры, моей дочери. Пусть тени хранят в покое ее несчастной души. Я умею бегать. И бегать хорошо. Если нужно, я могу бежать быстрее и дольше, чем любой мужчина обычного роста. Именно так я бежал тогда, сквозь туман и дождь, забравшись на чернокаменное взгорье, но держась ниже окоема. Он был впереди, но очень скоро я его нагнал, все продолжая бежать. Я бежал прямо за ним, но чуть выше и нас разделяла вершина горы. Под нами бурлил поток. Я могу бежать, не останавливаясь, дни напролет. Это одна из трех моих тайн. А еще одну тайну я так и не открыл никому. Мы заранее договорились, где станем лагерем в ту первую ночь на Туманном острове. Колом предложил провести ночь под камнем, который называется Человек и Пес, потому что, по слухам, он похож на старика и его собаку. Я достиг этого камня ранним вечером. Под камнем был шалаш, прочный и сухой. А те, кто наведывался сюда до нас, оставили дрова, палки, сучья и ветки. Я развел костер, просушился и прогрел кости. На Дверицком вознесся дым. Уже стемнело, когда Калум размашистым шагом зашел в шалаш и уставился на меня, словно не ожидая увидеть. Я спросил «Что же ты так долго?» Калум Макиннес. Он ничего не ответил, только смотрел. Я продолжил. Есть форель, отваренная в горной воде, и костер, чтобы отогреть кости. Он кивнул. Мы поели форели. Для тепла выпили виски. В задней части навеса была куча бурого сушеного вереска и папоротников. Мы заснули на ней, плотно завернувшись в отцеревшие плащи. Я проснулся среди ночи. К моему горлу прижималась холодная сталь, тупая грань, не острая. Я спросил, «С чего это ты решил убить меня среди ночи, Калум макинос Наш путь долг, и путешествие еще не закончилось». «Я не доверяю тебе, карлик». «Ты должен доверять не мне, — ответил я, — а тем, кому я служу. Если уйдешь со мной и вернешься без меня, найдутся те, кто узнает имя Калума Макиннеса и произнесет его в тени. Холодное лезвие осталось у моего горла. «Как ты меня обогнал!» «Я отплатил добром за зло. Приготовил тебе пищу и костер. От меня трудно убежать, Халум Макинес. И не пристало так поступать проводнику, как ты поступил сегодня. А теперь отними от моего горла железа и дай поспать!» Он ничего не ответил, но кинжал убрал. Я постарался не вздыхать и не переводить дух. Надеюсь, что он не слышит, как бешено колотится мое сердце. Той ночью я больше не сомкнул глаз. На завтрак я сварил кашу и бросил в котелок сушеных слив, чтобы они размякли. Горы были черными и серыми на фоне белого неба. Мы видели орлов, огромных с растрепанными крыльями. Орлы кружили над нами. Колум пошел не быстро и немедленно, и я делал два шага на каждый его шаг. «Сколько еще?» — спросил я. «День. Возможно, два. Зависит от погоды. Если спустятся облака, тогда два дня, а то и все три». В полдень спустились облака. Мир окутало туманом, худшим, чем дождь. В воздухе повисли капельки воды, которые промочили нас до нитки. Камни под ногами стали опасными, и мы пошли медленнее и осторожнее». Мы поднимались в гору, пробираясь козьими тропами. Скалы были черными и скользкими. Мы карабкались и цеплялись, шатались, скользили, оступались, спотыкались. Но даже в тумане Калум знал, куда идет, а я следовал за ним. Он встал у водопада, который преградил нам путь широким потоком. Снял с плеча веревку, обмотал вокруг скалы. — Раньше его тут не было, — сказал он. — Пойду первым. Калум обвязал один конец веревки вокруг пояса и боком пошел вперед, в струи воды, прижимаясь телом к мокрой скале, пробираясь медленно и целеустремленно. Я испугался за него. Испугался за нас обоих. Я задержал дыхание, пока он проходил, и выдохнул, лишь когда он оказался по другую сторону водопада. Калум проверил веревку, потянул за нее и позвал меня за собой. И тут под его ногой скала поддалась, он поскользнулся на мокром камне и упал в пропасть. Веревка выдержала. Калум повис на ней. Он смотрел на меня снизу вверх. Я вдохнул, зацепился за выступ и вытащил его на тропу. Скалума стекала вода, а изо рта сыпалась ругань. А потом он сказал, — Ты сильнее, чем кажешься. И я проклял себя за глупость. Видимо, он заметил это, потому что, отряхнувшись, как пес, даже капли полетели в разные стороны. Добавил. «Мой сын рассказал мне, что ты рассказал ему. Как Кэмпбеллы пришли за тобой, а жена послала тебя в поле, и они решили, что она твоя мамаша». «Это была просто сказка», — ответил я. «Чтобы убить время». «Неужели?» А то я слышал пару лет назад, Кэмболы выезжали, чтобы отомстить тому, кто угнал их скотину. Поехали и больше не вернулись. Если малец вроде тебя способен убить дюжину Кэмбеллов, наверняка он сильный и быстрый. Наверняка он глупый, — подумал я, и раскаялся, что рассказал ту историю ребенку. Я перебил их всех, одного за другим, как королей, Когда они выходили облегчиться — или проверить, что стряслось с остальными. Я убил семерых, а потом и моя жена убила впервые в жизни. Мы похоронили мертвецов в узкой горной долине, соорудили пирамидку из камней, чтобы придавить тела к земле, чтобы их призраки там не слонялись. Мы печалились, что Кэмбеллы пришли издалека, желая убить меня, и что нам пришлось убить их в ответ. Я не радуюсь убийству». «Ни один мужчина не должен получать от этого радости и ни одна женщина. Иногда убивать необходимо, но это всегда дурно. Я не сомневаюсь в этом и теперь, после тех событий, о которых сейчас рассказываю. Я взял у Калума Макинуса верёвку и взобрался по камням выше. еще выше. Туда, где водопад вытекал из горы, и был настолько узок, что я мог его перейти. Там было скользко, но я перебрался без приключений». Привязал канат, спустился по нему, бросил конец своему спутнику и помог ему перейти на другую сторону. Калум не поблагодарил меня ни за то, что я его спас, ни за то, что помог. Я не ждал благодарности. Правда, не ждал я и того, что он скажет «Ты мужчина неполного роста, и ты уродлив. Твоя жена тоже уродливая карлица». Я решил не обижаться, хотел он меня обидеть или нет. Нет, она не такая. Она высокая почти как ты. А когда была молодой, когда мы оба были моложе, многие считали ее самой красивой девушкой долины. Барды писали песни, восхваляя ее зеленые глаза и длинные рыжие золотые волосы. Мне показалось, он поморщился. Но, возможно, я это вообразила, еще вероятнее, захотел вообразить. Тогда как ты ее добился? Я хотел ее а я получаю, что хочу. Я не сдавался. Она сказала, что я мудрый и добрый, и что всегда ее накормлю. Так и вышло. Снова начали опускаться облака, и острые края мира расплылись, смягчились. Она сказала, что я буду хорошим отцом. И я сделал все возможное, чтобы вырастить своих детей, которые тоже, если хочешь знать, обычного роста. Я вколачиваю ум в юного Калума. — произнёс старший Калум. — Он неплохой ребенок. Увы, они не всегда с тобой. Я замолчал и вспомнил тот долгий год. Потом вспомнил Флору, когда она была крохой, сидела на полу, измурзанная вся в варенье, и смотрела на меня снизу вверх, словно я величайший мудрец на земле. — Сбежал кто-то, да? Я сбежал, когда был мальчишкой в 12 Добежал до самого двора короля за водой. Отца теперешнего короля. О таком редко говорят вслух. Я не боюсь. Чего бояться? Кто нас услышит? Орлы? Я видел его. Толстяк, который говорит на языке чужаков бегло, а на нашем с трудом. Но все равно он наш король. Колумб помолчал. А если он снова захочет к нам вернуться... Ему понадобится золото на корабли, оружие и войска, которые он соберет. Я ответил. И я так думаю. Потому мы и ищем пещеру. Это плохое золото. Оно достается не бесплатно. У него есть цена. У всего есть цена. Я запоминал каждую веху на пути. Подняться напротив овечего черепа перейти через первые три ручья, пройти вдоль четвертого до кучи из пяти камней, найти камень, похожий на чайку, пробраться по уклону между двумя островыпирающими стенами черного камня. Я знал, что могу все это запомнить. Достаточно хорошо, чтобы потом спуститься самому. Хотя туманы сбивали меня с толку, и я сомневался. Мы добрались до небольшого высокогорного озерца Напились свежей воды, наловили огромных белых тварей — ни креветок, ни омаров и ни раков — и съели их сырыми, как колбасу, потому что на этой высоте они смогли найти хвороста для костра. Мы уснули на широком карнизе рядом с ледяной водой, а до рассвета проснулись среди облаков в серо-синем мире. — Ты плакал во сне, — сказал Калум. — Я видел сон, — ответил я. «У меня не бывает плохих снов». Это был хороший сон. Я не солгал. Мне снилось, что Флора жива. Она ворчала на деревенских мальчишек, рассказывала, как посла в горах скот, говорила о всяких пустяках, широко улыбаясь и отбрасывая назад волосы золотистой женой, как у матери, хотя у ее матери волосы теперь с проседью. «От хороших снов мужчина не должен рыдать», — сказал Калум. Помолчал и добавил. — У меня не бывает ни плохих снов, ни хороших. — Правда? — С юности. Мы поднялись, и мне пришла в голову мысль. — Ты перестал видеть сны после того, как побывал в пещере? Он ничего не ответил. Мы пошли вдоль склона в туман. Сходило солнце. На солнце туман будто сгущался и наполнялся светом но не растворялся, и я понял, что это облако. Весь мир сиял. А потом мне показалось, что я смотрю на мужчину своего роста, крошечного карлика. Его тень висит передо мной в воздухе, как призрак или ангел, и двигается, когда двигаюсь я. Тень окружал световой ореол, фигура мерцала, и я не мог бы сказать вам, близко она или далеко». Я видел чудеса и видел ужасы, но никогда не встречал ничего подобного. «Это волшебство?» — спросил я, хотя не чувствовал в воздухе волшебства. «Это ничто!» — ответил Калум. «Свойства света, тень, отражение. Я тоже вижу рядом с собой человека. Он двигается, как я». Я обернулся, но никого рядом с ним не увидел. А потом сияющий человечек пропал облака тоже. Начался день, и мы остались одни. Всё утро мы шли наверх. Калом за день до того подвернул щиколотку, когда поскользнулся на водопаде. Теперь она распухла и покраснела. Однако он не замедлял шага, и если ему и было неприятно или больно, по его лицу этого было не определить. Когда сумерки начали размывать края мира, я спросил «Сколько еще? час может меньше доберемся до пещеры заночуем утром зайдешь внутрь вынесешь столько золота сколько сумеешь и мы пойдем обратно прочь с этого острова я посмотрел на него волосы сединой серые глаза огромный человек волк и сказал ты хочешь ночевать перед пещерой хочу там нет чудовищ Никто не вылезет среди ночи и не заберет тебя. Никто не съест. Но заходить туда до дневного света нельзя. Мы обогнули кучу упавших камней, черных и серых, преградившую нам путь, и увидели устье пещеры. — И это все? — спросил я. — Ты ожидал мраморных колонн или пещеру великана из бабьих сказок? — Хотя бы. Она ничего из себя не представляет. Дыра в скале! Ее никто не охраняет. Никто. Только само это место и его суть. Пещера полная сокровищ. И ты единственный, кто смог ее найти. Колум рассмеялся, словно отяхнула леса. Местные знают, как ее найти, но они слишком мудры, чтобы приходить сюда за золотом. По их словам, пещера делает человека злым. Каждый раз, когда в нее заходишь, каждый раз, когда берешь сокровище, она выедает из твоей души добро. Они и не заходят. Это правда? Она делает злым? Нет. Пещера питается чем-то другим. Ни добром а ни злом. Ты берешь, что хочешь, но потом все... все какое-то плоское. В радуге меньше красоты... «В проповеди меньше смысла, в поцелуе — радости». Колумб посмотрел на устье пещеры, и мне показалось, что в его глазах мелькнул страх. «Меньше». «Для многих притягательное золото перевешивает красоту радуги», — сказал я. «Например, для меня в юности. Или для тебя. Стало быть, заходим на рассвете. Ты заходишь. Я подожду здесь. Не бойся». Пещеру не охраняют чудовища. И там нет волшебства. Золото не исчезнет, если не знаешь заклинания или стежка. Мы разбили лагерь. Точнее, прислонились в темноте к холодной каменной стене. Заснуть так было невозможно. Я сказал, «Ты забрал отсюда золото, как это сделаю завтра я. Ты купил на него дом, невесту, доброе имя». Из темноты донесся его голос. «Ну да...» И когда я все это получил, оно ничего для меня не значило. Вернее, значило даже меньше, чем ничего. Если благодаря твоему золоту вернется король за водой, вновь станет нами править и сделает эту землю землей радости, процветания и света, это ничего не будет для тебя значить. Как сказка про кого-то еще, не про тебя. Я жизнь посвятил тому, чтобы вернуть короля». И ты отнесешь ему золото. Твой король захочет еще, королям всегда его не хватает. Так уж повелось. Каждый раз это будет значить для тебя все меньше. Радуга не доставит радости, а убить для тебя станет проще простого. В темноте наступило молчание. Не было слышно птиц. Только ветер, который завывал и вздыхал в горах, как мать, потерявшая младенца. Я сказал, «Мы оба убивали мужчин. Ты когда-нибудь убивал женщину, Калум Макинес?» «Нет, я не убивал ни женщин, ни девиц». Я провел рукой по своему кинжалу. Вот дерево рукоятки, вот сталь лезвия. Он в моих руках. Я не собирался ничего говорить, только ударить, когда выйдем из гор. Один раз глубоко вонзить кинжал. Но слова... Сыпались из меня против воли. «Говорят, была все-таки девушка», — сказал я. «И куст боярышника». Молчание. Свист ветра. «Кто тебе сказал?» — спросил Калум. «Хотя неважно. Я не стал бы убивать женщин. Ни один человек чести не убьет женщину. Я знал, если скажу хоть слово, он замолчит, я ничего не сказал». Просто ждал. Колумб Макинос начал говорить. Он выбирал слова с осторожностью, будто вспоминал сказку, услышанную в детстве и почти забытую. Мне говорили, в долинах коровы тучные и гладкие, и что мужчина заслужит честь и славу, если сойдет в долины и вернется с добрым рыжим скотом. Я пошел на юг, но ни одна корова не показалась мне достаточно хороша, пока на склоне холма я не заметил самых гладких, рыжих, тучных коров, какие только видел человек. Я повел их прочь, туда, откуда пришел. Та девушка погналась за мной с палкой. Скот принадлежал ее отцу, — сказала она. А я разбойник и негодяй. Она была красива, хоть и зла. Не будь у меня молодой жены, я обошелся бы с ней добрее. Вместо того я достал нож, провел по ее горлу — и велел заткнуться. Она послушалась. Я не хотел ее убивать. Я не убиваю женщин, правда. Поэтому и привязал ее за волосы к кусту боярышника. Вытащил у нее из-за пояса нож, чтобы она не сразу освободилась, и вонзил лезвие глубоко в дёрн. Я привязал ее к кусту длинными прядями. ушел с её скотом и больше о ней не вспоминал. Через год я вернулся в те края. В тот день я не искал коров, но пошел по той стороне берега. Это было безлюдное место, и если не искать нарочно, можно было не заметить. Видно, никто ее не искал. «Я слышал, что искали», — возразил я. «Хотя одни думали, что ее похитили, а другие, что она убежала с жестянщиком в город. Но ее искали». «Ага. Я видел лишь то, что видел. Быть может, я совершил дурной поступок». «Быть может. Я взял золото из пещеры. И теперь не знаю, что добро, а что зло. Я послал весь с мальчишкой из таверны, Передал, где можно ее найти. Я закрыл глаза, но мир не стал темнее. «Это зло», — сказал я. В своих мыслях я видел ее скелет Лишенные одежды, лишенные плоти, Столь обнаженные и белый, каким никто никогда не бывает, висящий, будто марионетка на кусте боярышника, привязанный к верхней ветке за золотистые волосы. — На рассвете, — произнес Калум Макинес, словно мы только что говорили о провизии или погоде, — ты оставишь свой кинжал, потому что таков обычай, и вынесешь столько золота, сколько сможешь, и возьмешь с собой на большую землю. В этих краях ни единая душа, зная, что у тебя и откуда, не станет тебя обирать. Пошлешь золото королю за водой, и тот заплатит своим людям, накормит их и вооружит оружие. Однажды он вернется. Вот тогда и скажешь мне, что есть зло, маленький человек. Когда солнце встало, я вошел в пещеру. Там было сыро. Я услышал, как по стене стекает вода, и почуял ветер на лице, что было странно, потому что внутри горы ветра нет. Я представлял себе пещеру, полное золота, Целые поленницы золотых брусков, мешки золотых монет. Золотые цепи и золотые кольца. Золотые блюда, что громоздятся, как фарфор в доме богача. Я воображал богатство. Но ничего такого не увидел. Только тени только скалы. Зато тут было нечто другое. Оно ждало. У меня есть тайны, но одна спрятана под всеми остальными, и даже мои дети ее не знают, хотя жена, видимо, подозревает о ней. Моя мать была смертной, дочкой Мельника. Мой отец пришел к ней с запада и на запад вернулся, натешившись. Я не строю иллюзий по поводу его отцовства — Наверняка он не вспоминает о ней, да и вряд ли знает о моем существовании. Но он оставил мне тело, небольшое, быстрое и сильное. Возможно, я пошел в него и в других смыслах, трудно сказать. Я уродлив, а мой отец был красив. Во всяком случае, так говорила мне мать, хотя он мог отвести ей глаза. Интересно, что я увидел бы в этой пещере, если бы моим отцом был какой-нибудь... «Трактирщик из низин». «Ты бы увидел золото», — произнес шепот, который и не был шепотом откуда-то из сердцевины горы. Это был одинокий голос, рассеянный и скучающий. «Я бы увидел золото», — повторил я вслух. «Оно было бы истинным или мороком?» В шепоте послышалась усмешка. «Ты мыслишь, как смертный для которых...» «Все либо одно, либо другое. Они увидят золото, коснутся золота. Они унесут золото с собой, постоянно ощущая его тяжесть. Они выменят у других смертных на него, что захотят. Какая разница, есть оно или нет, если они его видят, касаются, крадут, если они за него убивают. Им нужно золото, и я даю им золото». «И что берешь взамен?» «Мало, ибо нужды мои невелики, а я стара, слишком стара, чтобы последовать за сестрами на запад. Я пробую на вкусах удовольствие и радость. Я кормлюсь тем, что им не нужно и что они не ценят. Лизну сердце, кусну совесть, отщепну от души, а взамен кусочек меня выходит из пещеры вместе с ними». «Смотрит на мир и глазами, видит то, что они видят, пока их жизни не кончаются, и я не забираю свое». «Ты покажешься мне. Я видел в темноте лучше, чем любой человек, рожденный от мужчины и женщины. В тенях что-то мелькнуло, а потом они сгустились и сместились, и мне открылось нечто бесформенное на той грани, где восприятие встречается с воображением. Я встревожился». И сказал то, что положено говорить в таких случаях. Прими вид, который не повредит мне и не оскорбит мое зрение. Ты этого хочешь? Далекое капанье воды. Да, сказал я. Оно вышло из тени и уставилось на меня пустыми глазницами, улыбнулось и стертыми желтоватыми зубами. Оно было все из костей, кроме волос, а волосы были рыже-золотистыми обёрнутыми вокруг ветви боярышника. Это оскорбляет мое зрение. — Я взяла его из твоей головы, — сказал шёпот, хотя челюсть скелета не шелохнулась. Я выбрала то, что ты любил. — Это твоя дочь, Флора, какой ты видел ее в последний раз. Я закрыл глаза, но фигура не уходила. — Разбойник ждет тебя у входа в пещеру. Он ждет, когда ты выйдешь безоружный, нагруженный золотом. Он убьет тебя и возьмет золото из твоих мертвых рук. Но я не выйду с золотом. Так ведь? Я подумал о Калуме Макинесе. У него седая волчья грива серые глаза и острый кинжал. Он выше меня, хотя все мужчины меня выше. Я сильнее и быстрее, но он тоже быстр и силен. Он убил мою дочь, подумал я а потом подумал, моя ли это мысль, или она вползла в мою голову из теней. Вслух я сказал, из пещеры есть другой выход. Ты выйдешь, как вошел, через устье моего дома. Я стоял неподвижно, однако в мыслях я был как пойманный в ловушку зверь, мечущийся туда-сюда, не находящий зацепки утешения выхода. Я безоружен. Он сказал мне, что сюда нельзя войти с оружием. Таков обычай. Теперь действительно такой обычай. Не приносить ко мне оружие. Но так было не всегда. Иди за мной, сказал скелет моей дочери. Я пошел за ней, потому что видел ее, хотя больше ничего в темноте не видел. В тени, под твоей рукой. Я наклонился и нащупал его. Рукоять была похожа на кость, возможно, олень и рог. Я осторожно тронул лезвие и обнаружил, что держу нечто больше похожее на шило, чем на нож. Лезвие было тонким и заостренным, лучше, чем ничего. — Есть цена? — Всегда есть цена. — Тогда я заплачу ее. И попрошу еще об одном. Ты можешь видеть мир его глазами? Тогда скажи мне, когда он заснет? — Скелет ничего не ответил. Смешался с темнотой, и я почувствовал, что остался один. Время шло. Я пошел на звук капающей воды, нашел углубление в камне и попил. Размочил остатки овса и съел, жуя, пока вес не растворился во рту. Заснул, проснулся и снова заснул. Мне приснилась жена, морак, которая ждет меня, пока времена года сменяют друг друга. Совсем как мы ждали нашу дочь. Ждет меня вечно. Что-то похожее на палец коснулось моей руки. Не костлявая, не твердое. Мягкий палец. Как у человека. Но слишком холодный. Он спит. Я вышел из пещеры в синей предрассветной мгле. Макина спал поперек выхода, чутко как кошка. Любое прикосновение его разбудило бы. Я выставил вперед свое оружие, костяную рукоятку и, похоже, на иглу лезвия из черненого серебра. Протянул руку и взял то, что мне было нужно, не разбудив его. Я подошел ближе. Он чуть не схватил меня за лодыжку. — Где золото? — спросил Калом Макинес, открыв глаза. — У меня его нет. Ветер веял холодом. Когда Калом потянулся ко мне, я отскочил. Он приподнялся на локти и спросил, «Где мой кинжал?» «Я забрал его, пока ты спал». Он сонно посмотрел на меня. «Зачем? Если бы я хотел тебя убить, я бы сделал это по дороге сюда». «Но тогда со мной не было золота, верно?» Он ничего не ответил. «Думаешь, что спас бы свою душонку, если бы золото из пещеры вынес я? Глупец!» Он уже не выглядел сонным. «Так я глупец!» Он был готов броситься на меня. «Полезно злить людей перед стычкой». Я ответил. «Нет, я встречал глупцов и дурней, и они счастливы в своей глупости, будь у них даже солома в волосах. Ты слишком мудр для глупости. Ты ищешь горе и несешь с собой горе. Ты призываешь горе ко всем, кого коснешься». Тогда он встал, сжимая в руке камень, как топор, и пошел вперед. Я не высок и он не мог ударить меня, как ударил бы мужчину своего роста. Он наклонился. Это было ошибкой. Я крепко стиснул костяную рукоятку и быстро, как змея, ударил вверх кончиком шила. Я знал, куда мечу, и знал, что от этого будет. Макинус уронил камень и схватился за правое плечо. — Рука! Я не чувствую руку! Он стал ругаться, оскверняя воздух проклятиями и угрозами. Утренний свет на верхушке горы придавал всему красивый синий оттенок. Даже кровь, которая начала пропитывать одежду Макиннеса, казалась фиолетовой. Он отступил на шаг назад, оказавшись между мной и пещерой. Я почувствовал себя в ловушке. За моей спиной вставало солнце. — Почему ты без золота? — спросил он. Его рука безвольно обвисла. — Для таких, как я, там золота нет, — ответил я. Тогда он бросился вперед и пнул меня ногой. Кинжал Шила вылетел из моей руки. Я вцепился в ногу Калума, и мы покатились с горы. Я увидел торжество на его лице, а потом я увидел небо. А потом дно долины оказалось надо мной, и я полетел вверх, прямо к нему. А потом оно оказалось внизу, и я начал падать навстречу смерти. Мир превратился в головокружительную вереницу камня, боли и неба. И я знал, что уже покойник, но все равно цеплялся за ногу Калума Макинеса. Я увидел летящего Беркута, только не разобрался подо мной или надо мной, в рассветном небе, во осколках времени и восприятия, в боли. Я не боялся. Не осталось ни времени, ни пространства для страха ни в уме, ни в сердце. Я падал сквозь небо, цепко держась за ногу человека, который пытался меня убить». Мы врезались в камни, покрывались ссадинами и ушибами, а потом остановились. Меня дернуло и чуть не сбросило скалу Мамакинеса к смерти внизу. Склон давно обрушился, и осталась полоса камня без выступов и выемок, гладкая, как стекло. Но это под нами. А там, где оказались мы, был карниз, и на карнизе чудо. Там, где уже не растут деревья, где у них нет никакого права расти, прижился куст боярышника, карликовый и узловатый, совсем небольшой, хоть и старый. Его корни вросли в гору, и именно он поймал нас в свои серые объятия. Я отпустил ногу Калума Макинеса и слез с него, встал на узком карнизе и посмотрел на крутой обрыв. Пути вниз не было. — Совсем. Я посмотрел вверх. Возможно, если карабкаться медленно, и если повезет, мне удастся подняться. Если не пойдет дождь. Если ветер не будет слишком жаден. Да и какой у меня выбор? Голос. «Стало быть, ты оставишь меня здесь умирать, карлик?» Я ничего не сказал. Мне было нечего сказать. Его глаза смотрели на меня — после твоего удара я не могу шевельнуть правой рукой, а падая, я, похоже, сломал ногу. Мне не подняться на гору. Я ответил. Может, я поднимусь, а может и нет. Поднимешься. Я видел, как ты лазаешь. Когда ты спас меня во время перехода через водопад, ты вскарабкался по тем камням, как белка по дереву. Я верил в свои способности меньше. Макина сказал. «Поклянись всем, что для тебя свято. Поклянись своим королем, который ждет за морем с тех пор, как мы выгнали его подданных с этой земли. Поклянись тем, что дорого для существ вроде тебя. Поклянись тенями, орлиными перьями и тишиной. Поклянись, что ты за мной вернешься». «Ты знаешь, что я за существо?» — спросил я. «Я ничего не знаю. Только то, что хочу жить». Я задумался. «Клянусь! Клянусь тенями, орлиными перьями и тишиной! Клянусь зелеными холмами и стоячими камнями! Я вернусь!» «А я бы уже тебя убил!» — со смехом сказал человек в кусте боярышника, словно удачно пошутил. — Я собирался убить тебя и забрать золото. — Знаю. Его волосы обрамляли лицо седым, как волчья шкура, ореолом. На щеке краснела ссадина. — Ты мог бы сходить за веревкой и вернуться? Моя веревка там, у входа в пещеру. — Да, — сказал я. — Я вернусь с веревкой. Я внимательно посмотрел на скалу. Иногда в горах... Цепки глаз может спасти тебе жизнь». Я видел, где надо проходить, видел весь свой путь вверх по склону. Мне показалось, я вижу карниз перед пещерой, откуда мы упали, когда дрались. Я подул на ладони, чтобы подсушить пот. «Я вернусь за тобой, с веревкой. Я поклялся». «Когда?» — спросил он, прикрыв глаза. «Через год», — ответил я. «Я приду сюда через год». Его крики преследовали меня, пока я полз, стискивал пальцы и подтягивался по склону. Его крики смешивались с воплями огромных хищников и преследовали меня весь путь с Туманного острова, откуда я не привез ничего, чтобы оправдало мои старания и мое время. Я буду слышать его крик на краю ума, засыпая или просыпаясь, и так будет, пока не умру. Дождь утих, а ветер пытался сдуть меня со скалы, но у него ничего не вышло. Я лез все выше и выше. Я был спасен. Когда я достиг карниза, устье пещеры под полуденным солнцем чернело мраком. Я отвернулся от него, от горы, от теней, которые уже начали собираться в трещинах и разломах в глубине моего черепа. Я начал долгий путь с Туманного острова. В мой дом вели сотни дорог и тысячи троп, а в конце меня ждала жена». Нил Гейман. «Истина – пещера в черных горах». Рассказ читал Олег Булдаков.